So I used to have very tiny fucking hole. So. <music> Откуда, старик? В Канзас-сити. Да, у меня там лавочка. Ну, типа, компьютер и всякое такое. Да только сдох интернет, и лавочка загнулась. В Калифорнии все будет по-другому. В Калифорнии у нас будет интернет, и мы будем жить при Да, конечно, Силиконовая долина. Там, говорят, полно интернета. Там, говорят, люди в этом интернете кубанкутся. Когда я доберусь интернет, я буду кликать на все, что попадет. Даже на рекламные баннеры буду кликать. А я залезу в интернет и начну почту рассылать. Буду имейлить, пока у меня на пальцах Манзори не направится. ...круто будет. А мы все направляемся в Силиконову долину? Конечно, нам всем нужно быть онлайн. Надо же он сказал онлайн. А час мы А ты подумай, сколько народу идут в Калифорнии? Миллион? Может, больше. И сколько у них там интернета? них там и есть интернет и только когда все в него выйдут довольно медленно он будет работать. Я знаю, я видел. меня был два пацана, они пытались одновременно загрузить интернет-страницу. Три дня сидели. Сидели, ждали. Во время как страница наполовину загрузилась, они уж померли. S internet gola da pomerli. Až život je